Глава 2 среди бурунов бриан и данифан Виднеющийся вдали берег приготовление к спасению спор из-за ялика с верхушки фок-мачты смелая попытка брена действие высокого прилива туман рассеялся и теперь можно было видеть вокруг яхты на значительное расстояние тучи неслись с той же быстротой шквал не утихал. Может быть, это были его последние порывы в незнакомых частях Тихого океана? Нужно было надеяться на это, потому что и теперь опасность была не меньше, чем ночью, когда яхте пришлось выдержать бурю в открытом море. Дети, прижимаясь друг к другу, считали себя погибшими, когда волна переливалась через борт и покрывала их пеной. Удары были еще сильнее от того, что яхта не могла заслониться парусами. Несмотря на то, что она вздрагивала и ударялась задней частью киля о гребень рифа, пробоины еще не было. Бриан и Гордон, спустившись вниз, убедились, что вода не пройдет в трюм и успокаивали, насколько могли, своих товарищей, особенно малышей. «Не бойтесь», — постоянно повторял Бриан. «Яхта прочная, берег близко. Подождите, и мы постараемся добраться до него». «Зачем же ждать?» — спросил Данифан. «Да, зачем?» прибавил Уилкокс, мальчик лет 12. Данифан прав. Зачем ждать?» «Потому что море еще неспокойно, и мы можем наскочить на скалы», ответил Бриан. «А если яхта разобьется?» воскликнул третий мальчик по имени Фэп, почти одного возраста с Уилкоксом. «Не думаю, чтобы можно было этого опасаться», возразил Бриан. «Пока прилив уменьшается. Когда же наступит отлив и стихнет ветер, мы будем пытаться спастись». Бриан был прав. Разница в уровне прилива и отлива в Тихом океане довольно значительна. Имело смысл подождать несколько часов, особенно если стихнет ветер. Может быть, после отлива часть рифа выступит из воды? Тогда не так будет опасно оставить яхту и достичь берега, находящегося в четверти мили от них. Хотя это и был благоразумный совет, но Данифан и некоторые другие мальчики не хотели следовать ему. Они отошли в сторону и обсуждали создавшееся положение. Ясно было, что Данифан, уилкакс, Фэп и кросс не соглашались с бреном. Во время долгого плавания слюги они потому только повиновались брену, что у него было больше навыка, чем у них и решили, что как только сойдут на сушу, снова будут пользоваться свободой действий, особенно Данифан, считавший себя умнее и способнее брена. Кроме того, Данифан давно завидовал Бриану, а так как последний был француз, то молодые англичане неохотно повиновались ему. Можно было опасаться, что это настроение увеличит трудность положения и без того тревожного. Данифан, Уилк, скросс и Фэб смотрели на пространство, покрытое пеной водоворота. Самый искусный пловец не мог бы бороться с отливом. Совет подождать несколько часов был вполне основателен. Данифану и его товарищам пришлось в этом убедиться, и они вернулись на корму, где находились самые маленькие. В это время Бриан говорил Гордону и окружавшим его мальчикам. «Мы не должны разлучаться, иначе мы погибнем». «Не намереваешься ли ты теперь командовать нами?» — воскликнул Данифан, услышав его слова. «Ничего подобного», — ответил Бриан. «Но для общего нашего спасения надо действовать согласно». «Бриан прав» прибавил Гордон, хладнокровный, серьезный мальчик, никогда не говоривший необдуманно. «Да, да!» — закричали еще двое или трое мальчиков, которых тайное предчувствие заставляло быть на стороне Бриана. Данифан не возражал, со своими товарищами он отошел в сторону, дожидаясь удобного момента для высадки на берег. Что это было за земля? Был это какой-нибудь остров Тихого океана или материк? Этот вопрос можно было решить только тогда, когда яхта приблизится к берегу и можно будет его рассмотреть. Впадина, образующая Большой залив, оканчивалась двумя мысами. Один довольно возвышенный и отвесный к северу, другой к югу. Что было за этими двумя мысами, Бриан не мог рассмотреть в подзорную трубу. Если это остров, то как им покинуть его, если нельзя будет снять яхту с мели и во время прилива она разобьется о рифы? А если этот остров еще и необитаем, в Тихом океане есть и такие, то как они будут поддерживать свое существование? На материке было больше возможности спастись, так как это могла быть Южная Америка, и во владениях Чили или Боливии они нашли бы помощь, если не сейчас, то по крайней мере через несколько дней, хотя опять-таки поблизости были бы помпасы и могли встретиться разные опасности. Но в данную минуту важен был только вопрос, как добраться до суши. Видимость была настолько хорошая, что можно было разглядеть впереди песчаное побережье, за ним утес и группу деревьев посередине. Бриан даже указал на устье реки по правую сторону берега. Хотя этот берег не представлял ничего привлекательного, но зелень деревьев указывала на известное плодородие почвы. Вероятно, за утесом растительность, защищенная от ветра, была еще лучше не было заметно, чтобы в этой части берега жил кто-нибудь. Не видно было ни дома, ни хижины, даже при устье реки. Может быть, туземцы, если и были таковые, предпочитали жить внутри страны, где они были более защищены от резких ветров. «Я совсем не вижу дыма», — сказал Брен, опуская подзорную трубу. «И около берега нет ни одной лодки», — заметил Мокка. «Их и не может быть, ведь там нет гавани», — возразил Данифан. «Ее и не нужно для этого», — заметил Гордон. «Рыбачьи лодки могли остановиться в устье реки, если бы буря заставила их уйти из открытого моря». Замечание Гордона было справедливо. По той или по другой причине, но не было видно лодок, и эта часть берега казалась необитаемой. Можно ли на нем жить, если потерпевшим крушение детям придется там остаться несколько недель? Вот что главным образом должно было их занимать». Между тем начинался отлив, хотя очень медленно, благодаря ветру, становившемуся слабее. Нужно было быть наготове к тому моменту, когда образуется удобный проход между рифами. Было около 7 часов. Каждый старался принести на палубу яхты самые необходимые вещи, а остальные собрать, когда яхту прибьет к берегу. И маленькие, и большие принялись за дело. На яхте был довольно большой запас консервов, галет, соленого и копченого мяса. Их упаковали в тюки, рассчитанные по силам старших мальчиков. Но чтобы привести все на берег, необходимо, чтобы скалы показались из-под воды. Обнажаться ли скалы до берега при отливе? Бриан с Гордоном старательно наблюдали за морем. По мере того, как ветер стихал, оно становилось тише, стихал и рев буруна, таким образом легко было заметить убывание воды по выдающимся верхушкам скал. Яхта накренилась на левую сторону, и можно было опасаться, что она опрокинется на бок. В таком случае вода зальет палубу прежде, чем они покинут яхту, и их положение станет очень серьезным. Как было жаль, что шлюпки унесло во время бури. На них Бриан и его товарищи могли бы теперь добраться до берега и было бы легко устроить сообщение между берегом и яхтой, чтобы привести необходимые вещи, которые пришлось оставить на судне. А теперь, если она будет разбита в следующую ночь, куда будут годны оставшиеся вещи? Провизия вся испортится. Потерпевшим крушение придется ограничиться одними дарами этого берега. Вдруг на носу раздались крики. Бакстер только что сделал важное открытие. Одна из лодок яхты находилась между ватерштагами. В этом ялике не могло поместиться 5-6 человек, но так как он был цел, что было освидетельствовано, едва они вытащили его на палубу, то им можно было воспользоваться. Надо было только подождать, чтобы вода спала больше. В это время возник спор, в котором приняли участие Бриан и Денифан. Дело в том, что Данифан, Уилкокс, Фэб и Кросс, завладев яликом, собрались спустить его за борт, когда Бриан подошел к ним. «Что вы хотите делать?» — спросил он. «Ехать в этом ялике», — ответил Уилкокс. «Да», — возразил Данифан. «И ты не посмеешь нам помешать?» «Нет, посмею», — сказал Бриан. «Я и все те, которых ты хочешь покинуть». «Покинуть? С чего ты взял?» — надменно возразил Данифан. «Я никого не хочу покидать, слышишь?» «Добравшись до берега, один из нас приведет ялик обратно!» «А если его нельзя, будет вернуть!» — воскликнул Бриан, едва сдерживаясь. «Если он разобьется об эти скалы...» «Садитесь, едем!» — сказал Фэб, отталкивая Бриана. С помощью Уилкокса и Кросса он поднял ялик, чтобы спустить его на воду. Бриан схватил ялик за борт. «Вы не поедете!» — сказал он. «Это еще посмотрим!» — возразил Данифан. «Вы не поедете», — повторил Бриан, твердо решив сопротивляться для общей пользы. «Прежде всего, ялик надо оставить для самых маленьких, если во время отлива останется много воды и можно будет доплыть до берега». «Не мешай нам!» — воскликнул Данифан вне себя от гнева. «Повторяю тебе, Бриан, ты не смеешь мешать нам!» «А я тебе, Данифан, повторяю!» — закричал Бриан. «Что смею?» Юноши были готовы броситься друг на друга. В этой ссоре Уилкокс, Фэб и Кросс, конечно, взяли бы сторону Данифана, тогда как Бакстер, Сервис и Гарнет стояли за Бриэна. Могли произойти неприятности, если бы не вмешался Гордон. Он был самый старший, умел владеть собой, понимал, как теперь опасна ссора и заступился за Бриэна. «Данифан», — сказал он, — «подожди немного. Ты видишь, море еще волнуется, и мы можем лишиться Ялика». «Я не хочу», — воскликнул Данифан, — «чтобы Бриан командовал нами, как он это начал делать с некоторого времени». «Нет, и мы этого не позволим», — возразил Кросс и Фэб. «Я не намереваюсь командовать», — ответил Бриан, «но и не позволю другим, если это касается общей пользы. Мы также заботимся о других, как и ты», — возразил Данифан. «Теперь, когда мы у берега...» «К сожалению, еще нет», — заметил Гордон. «Данифан, не упрямся и подожди спускать ялик до более удобного момента!» Гордону часто приходилось быть посредником между Данифаном и Брианом, и теперь было кстати, что он вмешался и отвел их в ссору. Прилив понизился на два фута. Было бы очень полезно узнать, нет ли фарватера между бурунами. Бриан, решив рассмотреть положение скал с фок-мачты, пошел на нос яхты, схватился за ванты штирборта и на руках поднялся до барб. Через весь риф шел свободный проход, направление которого обозначали торчащие из воды, словно вехи, верхушки скал. Но в данную минуту море еще волновалось, и нельзя было даже думать спустить ялик на воду. Он неизбежно наскочил бы на камни и разбился в одну минуту. Во всяком случае, лучше было подождать. Забравшись наверх, Бриан с помощью подзорной трубы смог увидеть весь берег до скалы, и на девятимильном пространстве между двумя мысами берег казался ему необитаемым. Через полчаса, закончив наблюдение, Бриан спустился и дал своим товарищам отчет о виденном. Данифан, Уилкокс, Фэб и Кросс молча выслушали его, но Гордон отнесся иначе и спросил. «Бриан, яхта, кажется, села на мель около 6 часов утра». «Да». Ответил Бриан, а сколько времени надо ждать отлива?» Я думаю, часов пять. Не правда ли, Мока? Да, от 5 до 6 часов, ответил Юнга. Значит, около 11 часов, продолжал Гордон, будет самое удобное время попробовать добраться до берега. Я так и рассчитывал, сказал Бриан. Ну, продолжал Гордон, приготовимся же к этому времени и подкрепимся. Если нам придется добираться вплавь, то пусть это будет через несколько часов после еды. Совет был хорош, как и нужно было ожидать от этого благоразумного юноши. Сели за завтрак, состоявший из консервов и сухарей. Бриан главным образом заботился о маленьких. Дженкинс, Айверсон, Доль, Костер со свойственной их возрасту беспечностью успокоились и могли объесться, так как сутки ничего не ели. Но все сошло благополучно, и для подкрепления они выпили воды с коньяком. После завтрака Бриан пошел на нос яхты, и там, облокотившись о борт, начал рассматривать риф. Вода убывала медленно. Однако было заметно, что уровень моря понижается, так как наклон яхты увеличивался. Мока, бросив лот, узнал, что над рифом еще оставалось по крайней мере футов на 8 воды. Можно ли было надеяться, что вода уйдет настолько, что риф выйдет из воды? Мока не думал, что это так будет, и считал необходимым сказать об этом Бриану потихоньку, чтобы никого не напугать. Бриан посоветовался с Гордоном. Оба хорошо понимали, что ветер, хотя и немного дул к северу, но все же мешал воде понизиться до обычного уровня. «Что делать?» — спросил Гордон. «Не знаю, не знаю», — ответил Бриан. «Какое несчастье не знать, что делать, быть только детьми, когда нужно было быть взрослыми». «Нужда нас научит», — возразил Гордон. «Не надо отчаиваться, Бриан, и будем действовать благоразумно». «Хорошо, Гордон, но если мы не сойдем с яхты до следующего прилива, если еще придется провести ночь на яхте, то мы погибли». «Это ясно, так как яхта будет вся разбита. А что бы то ни стало, мы должны сойти с нее». «Верно, Гордон? Не построить ли какой-нибудь плот и не протянуть ли веревку от берега к яхте? Я об этом уже думал». — ответил Бриан. — К несчастью, все слеги унесли волнами. У нас нет времени ломать палубу из досок и делать плод. Остается ялик, которым нельзя воспользоваться, потому что море бурно. Но вот что можно попробовать — это протянуть канат через риф и закрепить его конец за выступ одной из скал. Может быть, тогда удастся перебраться на берег. — Кто потащит канат? — Я, — ответил Бриан. — Я тебе помогу, — заметил Гордон. — Нет, я один. — возразил Бриан. — Воспользуйся яликом. Могу попортить его, Гордон. Лучше сохранить ялик как последнее средство. Однако прежде чем привести в исполнение этот опасный план, Бриан хотел принять полезную предосторожность, чтобы быть готовым ко всякой случайности. На яхте было несколько спасательных поясов, и он заставил маленьких надеть их на случай, если им придется сходить с яхты прежде, чем вода спадет. Эти пояса их поддержат, а старшие будут толкать их к берегу, цепляясь сами за канат. Было четверть одиннадцатого. Три четверти часа оставалось до окончания отлива. Вода была не выше четырех или 5 футов и еще могла понизиться только на несколько дюймов. В 60 ярдах действительно глубина заметно увеличивалась, что можно было узнать по темному цвету воды и по многочисленным торчавшим верхушкам скал. Трудность состояла в том, чтобы переплыть глубокое место около яхты. Во всяком случае, если бы Бриану удалось протянуть канат в этом направлении, прочно прикрепить его к одной из скал, то он мог бы добраться до этого места, где можно достать ногами дно. Кроме того, спустив по канату тюки с провизией и необходимые инструменты, они бы благополучно добрались до суши. Как ни была опасна его попытка, Бриан не хотел, чтобы его кто-нибудь заметил. На яхте было почти 100 футов буксирного каната. Бриан выбрал канат средней толщины и, раздевшись, один конец его обмотал вокруг пояса. «Эй, вы!» — закричал Гордон. «Идите травить канат!» Данифан, Уилкокс, Кросс и Фэб не могли отказаться от участия в деле, пользу которого они понимали и приготовились разматывать канат, который надо было понемногу отпускать, чтобы сберечь силы Брена. В ту минуту, когда Бриан собирался кинуться в воду, его брат подбежал, крича «Бриан! Бриан! Не бойся за меня, Жак!» — ободрил его Бриан. Еще минута, и он показался на поверхности воды, быстро плывя, в то время как канат разматывался сзади него. Плыть было бы трудно и при спокойном море, потому что прибой сильно ударяло скалы. Встречные и поперечные течения мешали смелому юноше держаться прямой линии, и когда волны его подхватили, ему было чрезвычайно трудно выбраться. Однако Бриан мало-помалу приближался к берегу, в то время как его товарищи постепенно отпускали канат. Становилось заметно, что его силы начали истощаться, хотя он отплыл от яхты всего только на 50 футов. Перед ним кипел водоворот от встречи двух разнонаправленных волн, Если бы удалось его миновать, то, может быть, он достиг бы своей цели, потому что за водоворотом море было спокойнее. Он с большим усилием попробовал броситься влево, но попытка ни к чему не привела. Здесь даже сильный взрослый пловец ничего бы не смог сделать. Подхваченного течением Бриана понесло в самый центр водоворота. «Помогите! Тащите!» – успел он прокричать. На яхте все пришли в ужас. «Тащите!» – хладнокровно распорядился Гордон. В одну минуту Бриан был вытащен назад на палубу. Он был в обмороке, но скоро пришел в себя. Попытка протянуть канат между яхтой и скалами не удалась. Никто не решался повторить ее. Несчастные дети были вынуждены ждать. Но чего? Помощи? Откуда и от кого? Был уже первый час пополудни. Начинался прилив и прибой усиливался. Так как было новолуние, то надо было ждать более сильного прилива. Если ветер с моря не прекратится, то он может снести яхту с ее каменистого ложа, она будет ударяться о риф, и волны ее опрокинут. Никто не переживет этой развязки, сделать ничего было нельзя. Все стояли на корме, старшие окружили маленьких и смотрели, как увеличивался прилив и заливал верхушки скал одну за другой. К несчастью, ветер дул с запада и как накануне со страшной силой проносился над самой землей. Когда станет глубже, высокие волны покроют яхту своими брызгами и с силой будут ударяться о нее. Только чудо могло помочь юным мореплавателям. Они молились и плакали. К двум часам яхта, приподнятая волнами, больше уже не кренилась на левую сторону, но вследствие килевой качки нос начал ударяться о камни. Толчки все увеличивались, и яхта качалась из стороны в сторону. Дети вынуждены были держаться друг за друга, чтобы не быть выброшенными за борт. В эту минуту в двух кабельтовых от яхты набежала с открытого моря пенящаяся громадная волна выше 20 футов. Как бешеный поток она покрыла весь каменный риф, приподняла яхту и пронесла ее над скалами, не задев ни одну из них. В одну секунду яхта очутилась среди клокочущей воды. Ее пронесло почти до середины песчаного берега, и она ударилась об отмель в двухстах футах от деревьев, находящихся у подножия скалы. Под ней была твердая земля, и волны, отхлынув, оставили берег.